Евгений Сафронов, Борька. Рассказ. Читает Павел Половов. Петя Толин работал на мяскомбинате мастером холодильных установок. К виду окровавленной плоти, свиной, коровьей, иногда привозили и баранинку, он давно привык. Его дело маленькое – грамотно распределить продукт и проконтролировать вес. За качество он не отвечал. Там другие спецы работали. «Петька, глянь, какое чудо сегодня приволок!» Сказал ему как-то водила Федор. Грозный верзила снаружи, но внутри нежный, как баба, ей-богу. «Представляешь?» На скотобой не отдали, начали свинью резать, а она с поросятками внутри оказалась. Понятно, недоношенные, дохлые все. А вот один шевельца, живой, значит, но ну, мне и всучили. Девать-то его куда-то надо. Холодильных дел мастер хмыкнул и посмотрел на руки Федора, где возился живой, Розовый кусочек мяса, завернутый в тряпку. И куда ты его? Че с ним делать-то? Так ты возьми! Тебе и привез, убеждал его водила. Ведь в своем доме живешь. Птицу держишь, корову есть, а тут прося будет. Ладно, махнул рукой Петька, если не сдохнет до конца смены, возьму. И взял. Так у Толиных появился Борька. Недоношенный кусочек мяса точно не выжил бы, но в семье случилась оказия. Семь месяцев назад Валя, жена Пети, родила дочку и страдала молочным изобилием. «Вот ведь другие жалуются, что молока у них нет, а я девать не знаю куда», — говорила Валя мужу. «И Машенька сосет, и сцеживаю много, а все равно груди прям горят, будто молочная фабрика у меня там образовалась». Жена, как увидела свиненка, так и запричитала, захлопотала. Будто скотину сроду не видела, благо всю жизнь в селе. Родилась тут и пригодилась здесь же. Ой, какой-то маленький, ребятёшечек прям, хомячок прям, ему молоко надо сосать, помрёт ведь. В общем, начала она ему сцеживать из груди и из бутылочки кормить, назвала Борькой. И жене легче, и свиненку хорошо. Через три недели стало ясно, что поросенок прижился. Покруглел, по дому шастает, хрючит. Петька был решил, что самое время поместить скотину туда, где ей полагается жить, в сарай. А Валька чуть не в крик. «Да ты что! Еще холодно! А он маленький совсем!» Пусть побудет в избе до да тепла. Валя, отвечал ей рассудительный муж. Это ж свинья, а не котенок. Ему в доме не место, понимаешь? А у той слезы, крупные, как град. Видать, после родов совсем кукушка поехала. Ну куда тут денешься? Остался свиненок в избе. До тепла. Жена сама за ним убирала тихии, И мыла, и баловала, и кормила, А Петька только головой качал. Знал бы, чем обернется, Не стал бы связываться. «Я вот думаю, в сарай его переведем, Там полегше станет, У бабы свое дитя есть». Она о свинье тут же и забудет, — рассуждал он вместе с друзьями по работе, которые покатывались со смеху, слушая его рассказы о причудах супруги. Пришла, славьте Господи, весна. Борьку переселили туда, где ему и должно жить. Но Валя своего свиненка не забыла. Она успевала и за дочкой, и за сыночком. Когда Петька впервые услышал от жены, что та поросенка сыночком называет, у него заходили желваки, и до ужаса захотелось пойти в сарай с ножом и решить проблему одним махом. Но жену он грешен любил, И сделать так не смог. Знал, что та будет убиваться. Прошло лето, и большая часть осени. Из Борьки получился отличный Боров. Большой, бокал осняться, пятак с мужской кулак. Не свинья, а сказка. Любой бы хозяин радовался и думал, Вот морозцы ударят, а там можно и зарезать. И с салом, и с мясом будем всю зиму. Еще и на продажу хватит. Но не тут-то было. Петька и представить себе не мог, как подступиться с этим к жене. Она к нему каждое утро бегает, разговаривает, вкусные кусочки тащит. Дочку к нему приучает, чтоб та его гладила. Не свинья, а член семьи мать перемать. Вот что мне делать, а? спрашивал холодильных дел мастер своих коллег. Те раздавали ему бесплатные советы: усыпить Борьку и дел с концом, а жене сказать, что заболел, или увести его тайком на скотобойню. Или, однако, Петька только головой качал. Никогда он не видел, чтобы люди так к скотине привязывались. И вот подступили холода. Толин в тот день хряпнул на работе для храбрости 200 граммов водки и уговорил поехать с собой Вадика, Адика, спеца со скотобойни. Чтоб, так сказать, не своими руками. Валя заподозрил неладное сразу. Чего это он приехал? Зачем это? Глаза ее блестели, как у львицы, готовой защищать своего детеныша. Так ведь зима на дворе, Валенька. Пора уж бор резать. Не будем же мы его всю зиму кормить. Мясом надо запасаться. Какого борова? Это Борьку, что ли? Жена попятилась из кухни, Где муж с гостем угощались чаем. Не дам, слышишь? Петька, не дам. Меня вот режьте, а его нет. Так, «Э, да, Валентин Михайловна, Это ж свинья. Попробовал вмешаться Вадик, Они на то и существуют, чтобы их... — Это ты на то и существуешь, — огрызнулась Валя. — А Борька, родной нам, я его сама выходила, молоком своим поила не дам, хоть убейте, не пущу в сарай, и все. И супруга, накинув фуфайку, выбежала из избы. — И вот что прикажешь делать, а? — Спросил гость Петька. Совсем баба чокнулась. Это у нее после родов такая вот фигня приключилась. А ты ее отвлеки. Пусть вон куда-нибудь уедет денька на три-четыре. К родителям своим предлагает мясник. У нее родители все тут живут. он на соседней улице морщится Толин. «А я уж думал про то, не вариант!» «Так в город ее свози, дочку вон к родителям, а сам выходной ее в кино позови, а я уж тут сам!» «Вадик он находчивый!» «Молодец, мужик! Сокол!» «Точняк!» — расцветает Петька. «Это идея! Так и сделаем!» И они на радостях уговорили еще бутылочку. Кино было про какой-то мрачный город с подземельями, перестрелками и нехорошим концом. Валя развеселилась только в небольшом кафе, куда Петька повел ее после фильма. Они в кафе с официантами, да еще и с музыкой не сидели уж лет пять с самой свадьбы. Жена улыбалась и ела мороженое. Когда вернулись в поселок, зашли к родителям за Машей и двинулись на свою улицу. «Ой», — вдруг сказала Валя, — «что-то петь у меня с сердцем нехорошо. как коль ты болит, уж не случилось ли чего». «Да чего там может?» — забормотал муж, косясь на супругу. Она поймала его вороватый взгляд, расширила глаза и завыла. Он остался стоять с Машей на руках, а она побежала к избе. О, прометью, как сумасшедшая! Вадик свое дело давно сделал и уехал на Красной Ниве. Осталось только тушу разделать, но это уж хозяйская забота к чё, не мужик, что ли? Муж шел, не торопясь, чтобы отсрочить скандал, чтобы не видеть её слёз. Занёс дочку в избу, та уж клевал носом. Дал ей бутылочку с кефиром, подождал, пока она заснёт покрепче, и только потом пошёл искать супругу. В сарае он обнаружил лишь труп Борьки, с уже отрубленной головой. Вадик, мастер, что и говорить. Валю он искал минут десять. И на огороде, и в терраске. Всерьез забеспокоился, но тут увидел ее белую шапку через забор. Вышел на улицу и сел рядом с ней на лавку. Она уж не плакала. а просто сидела и смотрела в одну точку. На светящиеся а конца соседской избы. Эх ты, валюха горюха, валюха горюха, сказал муж и обняв, придвинул ее к себе. Жена молча положила голову ему на плечо. Так они и сидели, пока у соседей не потух свет. На следующий год. У Толиных родился сын, которого мать назвала Борькой. Мать души в нем не чаяла, а отец за глаза называл свиненком. Кстати, Петька ведь напророчил. Сын в семнадцать лет уехал из дома и потом почти не звонил и не писал родителям. Потому что он поросенок. Говорил Толин старший соседу-собутыльнику, тоже пенсионеру. И имя у него свинячье. Неблагодарное поколение пошло. Ой, неблагодарное! Вот мы совсем другим были, совсем другими.